и который строит ее муж, герой войны, полковник Лука Керри. Нора Хейден с присущей откровенностью изложила свою концепцию современного американского домостроения. Американские строители полностью игнорируют мнение и желания будущих владельцев домов. Будучи абсолютно лишёнными воображения и вкуса, они превращают дома В безвкусные коробки по чисто эгоистическим экономическим соображениям, чтобы получить как можно больше прибыли. Все дома похожи друг на друга как близнецы. В них нет ничего индивидуального, и любая женщина, которая позволит уговорить себя жить в таком ящике, должна винить саму себя. Отвечая на вопрос, относятся ли ее слова и к городку Кэри? Нора Хейден ответила, «Я бы не хотела даже умереть в такой безвкусной постройке, не говоря уже о том, чтобы жить в ней. Нора Хейден собирается сегодня после обеда вылететь в Нью-Йорк для обсуждения с Комитетом по искусству ООН будущей скульптуры». Мое сердце сжало безжалостная рука, и я швырнул газету на стол. Произошла какая-то ошибка. Я попрошу Нору дать опровержение. Бесполезно, — объяснил Джордж Хейден. Ущерб уже нанесен. Какой ущерб? — рассердился я. Средние американцы не читают такую чушь. Ошибаешься, Лука. Спокойно возразил Стэн Борроз. Вчера нам удалось продать 47 домов. Еще 19 человек хотели подумать. Но к 10 утра сегодня 36 из уже купивших отказались, и 16 из еще не решивших заявили, что не собираются покупать. Я лично обзвонил большую часть отказавшихся, и хотя они не стали раскрывать причины, Почти все признали, что читали статью. «Я подам в суд на эту чертову газету», — решительно заявил я. «На каких основаниях?» — презрительно поинтересовался Джордж Хейден. «Они просто цитировали твою жену». Я замолчал, потому что он был прав. Потом сел и достал сигарету. Может, убрать из названия городка мою фамилию? Сомневаюсь, Лука, что это что-нибудь даст. Проект уже получил смертельный удар. Я молча курил. С клубами дыма улетучивались и мои мечты. «Вы должны понять нашу позицию, Лука», — сказал президент банка. «Мы вложили в эту стойку почти миллион. Но ну, теперь нам придется забрать деньги». «Тогда хоть разрешите брать кредиты в других банках». «Конечно, берите, но я сомневаюсь, что вы найдете кредиторов». Мы обзвонили уже с десяток банков, но везде получали отказ. Я повернулся к тёще до сих пор, не проронивши ни слова. Что вы молчите? Вы же прекрасно понимаете, что все это значит. Если наш проект закрывается, вы теряете 300 тысяч долларов. Иногда лучше смириться с убытками и вовремя выйти из дела. Она пристально смотрела на меня. Если пытаться спасти безнадежную ситуацию, можно потерять в десять раз больше. Я оглядел всех присутствующих. Никак не могу поверить, что такой отличный проект не удастся из-за нескольких случайных слов. Они, возможно, и не принесли бы такого вреда, если бы их не произнесла твоя жена, напрямик заявила теща. «Не могу припомнить ни одного случая, чтобы вам удалось удержать ее от какой-нибудь глупости», — ответил я.